Глава четвёртая, ложа номер 5. Арман Моншармен написал такую толстую книгу воспоминаний о периоде своего директорства, что можно подумать, будто он занимался оперой только в том смысле, что подробно описывал всё происходящее в её стенах. Господин Моншармен не знал ни одной ноты. Однако был на ты с министром народного образования и изящных искусств, пописывал статейки в бульварные газеты и кроме того обладал большим состоянием. Наконец он был обаятельным человеком, не лишённым здравого смысла и решившись встать к рулю управления оперой, сумел выбрать себе надёжного и ловкого коллегу Фермен Ришар. Фермен Ришар был тонкий музыкант и галантный мужчина. Вот что писали о нём в газете Театральное обозрение. Господину Фермено Ришару около 50 лет. Это человек высокого роста, плотный, но не располнявший. Он обладает представительной осанкой и изысканными манерами, в густых коротко подстриженных волосах и бороде совсем нет седых волос. В выражении лица проглядывает что-то грустное, однако эта грусть смягчается прямым и честным взглядом и обаятельной улыбкой. господин Фермен Ришар – очень талантливый музыкант, мастер гармонии и контрапункта. Мощь и размах – вот главные признаки его сочинений. Он писал камерную музыку, высоко ценимую знатоками, музыку для фортепиано, сонаты и небольшие пьесы, исполненные оригинальности, составившие целый сборник, наконец, «Смерть Геркулеса», исполняемая на концертах в консерватории – дышит эпической страстью, заставляющей вспомнить Глюка, одного из любимых учителей Ришара. Он обожает Глюка, но не меньше он любит и Печчини. Ришар черпает вдохновение везде, где только можно. Восхищаясь Печчини, он склоняется перед Мейербером, получая удовольствие от Чиморозы, и никто так высоко, как он не ценит неповторимый гений Вебер. Наконец в отношении Вагнера господин Ришар готов утверждать, что он понял его первым, а может быть и единственным во Франции. Из этой цитаты видно, что поскольку Фермен любил почти всю музыку и всех музыкантов, все музыканты были обязаны любить Фермена Ришара. В заключение добавим, что новый директор был властным человеком и обладал очень дурным характером. В первые дни пребывания в опере оба директора радовались, как дети, ощущая себя хозяевами столь большого и прекрасного предприятия, и совершенно забыли странную и непонятную историю с призраком, как вдруг произошло событие, которое показало, что шутка, если это была шутка, далеко не окончена. В то утро господин Ришар пришёл в свой кабинет в 11 часов. Его секретарь Реми показал ему полудюжины писем, которые он не распечатал, поскольку на конвертах была пометка "личные". Одно из них сразу привлекло внимание Ришара не только потому, что конверт был надписан красными чернилами, но и потому ещё, что почерк показался ему знакомым. И действительно, этим спотыкающимся детским почерком был добавлен абзац в тетради обязанности директоров. Он распечатал конверт и прочитал: Уважаемый директор, прошу прощения за то, что побеспокоил вас в эти драгоценные минуты, когда вы решаете судьбу лучших артистов оперы. Когда вы возобновляете прежние контракты и заключаете новые, причём делаете это уверенно и умело, со знанием публики и её вкусов, с решительностью, которой не доставало вашим предшественникам. Я знаю, как много вы сделали для Карлотты Сорелли и маленькой Жам, и для некоторых других, в ком вы угадали замечательные качества, талант или гений. Вам хорошо известно, кого я имею в виду. Не Карлотту, пение которой напоминает вой Шрапнели и которой не следовало покидать подмостков Амбассадора или кафе Жакен. Не Сорелли, которая пользуется успехом главным образом у извозчиков. Не малышку Жам, танцующую, как корова на лугу. Я веду речь о... о Кристине Деэ, чья гениальность бесспорна, и которую, кстати, вы ревниво оберегаете от истинного творчества. В конце концов, вы вольны распоряжаться в своем учреждении по своему усмотрению, и все-таки я хотел бы воспользоваться тем, что Кристине Деэ еще не указали на дверь и послушать ее нынче вечером в партии Зибель, сколько партия Маргариты после её недавнего триумфа ей заказана. И в связи с этим прошу вас не занимать мою ложу ни сегодня, ни в последующие дни. Я не могу закончить письма, не заметив вам, как неприятно я был поражён тем, что моя ложа была абонирована по вашему распоряжению. Впрочем, я не протестовал Прежде всего, потому что я не сторонник скандалов, и во-вторых, потому что ваши предшественники, господа Дебьяны Паленги, которые всегда были любезны со мной, возможно, по рассеянности забыли предупредить вас о моих маленьких слабостях. Но я только что получил от этих господ ответ на мою просьбу объясниться, и этот ответ убедил меня, что вы ознакомлены со своими обязанностями, и, следовательно, в ваших действиях я усматриваю оскорбительную насмешку. Если хотите жить со мной в мире, не следует в самом начале наших отношений отбирать у меня ложу. В заключении разрешите, уважаемый директор, заверить, что я являюсь вашим преданным и покорным слугой. Подпись «П. Оперы». Письмо сопровождалось с небольшой заметкой, вырезанной из газеты театральное обозрение. «П. О. Виноваты Р. и М. Мы их предупредили и передали им тетрадь с обязанностями. Искренне ваши». Едва фермен Ришар успел дочитать эти строки, Как открылась дверь кабинета, и перед ним предстал Арман Моншармен с письмом в руке, как две капли воды похожим на то, которое получил он. Они переглянулись и расхохотались. "Итак, шутка продолжается", сказал Ришар. "Но это уже не смешно". "Что это значит?" удивился Моншармен. "Неужели они думают, что если они были директорами оперы, мы навсегда данными им лошью?" Не первый, ни второй, ни секунды не сомневались в том, что оба послания были делом рук их предшественников. "Мне не улыбается так долго оставаться объектом глупых шуток", заявил Ришар. "В этом же нет ничего обидного", заметил Маншермен. "Кстати, чего они хотят? Ложа на сегодняшний вечер?" И Фермен Ришар велел секретарю немедленно передать абонемент на ложе номер 5. Дебьену и Полиньи, если она еще не сдана. Она была свободна. Дебьен жил на углу улицы Скриба и бульвара Капуцинок, Полиньи на улице Обер. Кстати, оба письма призрака были отправлены с бульвара Капуцинок. Это заметил Моншармен, внимательно рассмотрев конверты. Директора пожали плечами, посетовав на то, что солидные и пожилые люди развлекаются как дети. Всё-таки они могли быть повежливее, заметил Моншармен. Видишь, как они выговаривают нам за Карлотту Сарелли и малышку Жам. Ну ладно, старина, они просто больны от ревности, подумать только. Даже заплатили за заметку в театральном обозрении. Неужели им больше нечего делать? Кстати, сказал Моншармен, Кажется, их очень интересует Кристина Дэ. Ты них уже меня знаешь, что у неё репутация честной девушки, ответил Ришар. Репутация часто обманчива, сказал Маншермен. Вот у меня репутация знатока музыки, а я не знаю, чем отличается соль от фа. Успокойся, у тебя никогда не было такой репутации. Потом Ришар велел привратнику впустить артистов, которые вот уже два часа прогуливались по большой директорской приемной, ожидая, когда откроется дверь, за которой их ждали славы и деньги или увольнения. Весь день наши директора вели переговоры, обсуждали дела, подписывали и разрывали контракты, так что можете себе представить, как они утомились в тот вечер, непогожий вечер, 25 января после сумасшедшего дня, наполненного истериками, интригами, рекомендациями, угрозами, протестами, признаниями в любви и в ненависть. Они рано ушли домой, даже не заглянув в ложе номер 5, и не полюбопытствовал, понравился ли спектакль дабьену и полини. На следующее утро Ришар и Моншармен обнаружили среди корреспонденции открытку от призрака. «Уважаемые директора! Очень благодарен! Чудесный вечер! Да и восхитительно! Обратите внимание на хор. Карлотто — превосходный, но бездушный инструмент. Позже напишу вам по поводу 240 тысяч». Если быть точным, то сумма 233 424 франка 70 су, потому что господа де Бьены Полиньи переслали мне 6575 франков и 30 сантимов за первые 10 дней текущего года в связи с тем, что их полномочия истекали 10 числа. Ваш покорный слуга П. О. Во-вторых, было письмо от депьяной и паленьи. Господа, спасибо за внимание, но сами понимаете, что перспективы ещё раз послушать Фауста, как бы это ни было приятно для бывших директоров оперы, не мешает нам напомнить, что мы не имеем никакого права занимать ложу номер 5, которая принадлежит исключительно тому о ком мы с вами уже говорили, при этом советуем перечитать последний абзац пункта 63-го. Примите наши уверения и прочее. Эти двое уже начинают мне надоедать, в сердцах признался фермен Ришар, разрывая на мелкие клочки письмо Добьена и Полиньи. И в тот же вечер ложа номер пять была сдана. На следующий день Ришар и Моншармен нашли на своем столе рапорт старшего контролера, касающийся событий, которые произошли накануне вечером в ложе номер пять. «Я был вынужден, — писал контролер, — вызвать жандарма и дважды в начале и в середине второго акта очистить ложе номер пять. Находящиеся в ней, которые, кстати, появились только ко второму акту, — Устроили настоящий скандал, смеялись и отпускали непристойные замечания. Со всех сторон на них шикали, и зал начал возмущаться. За мной пришла билетёрша, я зашёл в ложу и сделал им замечание. Нарушители, по-моему, были немного не в себе и завели со мной странные разговоры. Я предупредил их, что если подобное повторится, мне придётся выдворить их. Не успел я выйти, как снова услышал смех в ложе и шумные протесты в зале. Я позвал жандарма и вывел их. Они сопротивлялись, продолжая смеяться, и заявили, что не уйдут, пока им не возвратят деньги. Наконец они успокоились, и я позволил им снова войти в ложу. Но смех тут же возобновился, и на этот раз мы выдворили нарушителей окончательно. «Пусть пошлют за контролером!» крикнул Ришар, обращаясь к секретарю. В обязанности секретаря Реми, 24-летнего, элегантного, всегда прекрасно одетого, умного и послушного, получавшего жалование 2400 франков в год, входило просматривать газеты, отвечать на письма распределять ложи и пригласительные билеты, договариваться о встречах, беседовать с посетителями, ожидающими в приёмной, навещать больных артистов, искать им замену. Но главной его обязанностью была оборона директорского кабинета от нежелательных визитёров. Помимо всего прочего, Ему постоянно приходилось быть начеку, чтобы, не дай бог, не оказаться неугодным и выброшенным за дверь без всякой компенсации. И вот секретарь, который уже давно отдал приказание найти главного контролера, ввел его в кабинет. «Расскажите-ка, что там стряслось вчера?» — резко спросил Ришар. Контролер что-то пробормотал в ответ и сослался на свой рапорт. А почему всё-таки эти люди смеялись? Господин директор, они должно быть хорошо пообедали и скорее были расположены шутить, чем слушать хорошую музыку. И два вояги в ложе они позвали билетёршу на её вопрос, в чём дело, они сказали: "Посмотрите внимательно, ведь здесь никого нет". Так? "Никого", ответила билетёрша. "Ну так вот, заявили они, когда мы вошли, мы услышали чей-то голос, который сказал, что здесь кто-то есть". Моншармен с улыбкой наблюдал за Ришаром, однако тому было не до смеха. Он достаточно часто сам проделывал подобного рода трюки, чтобы распознать в наивном рассказе инспектора одну из тех злых шуток, которые вначале забавляют их жертв, но потом приводят их в ярость. Заметив улыбку на лице Моншармена, Контролёр шёл своим долгом тоже улыбнуться, но тут же взгляд Ришара испепелил беднягу, который поспешил принять сокрушённый вид. Скажите же наконец, загремел ужасный Ришар, когда они вошли в ложу, был там кто-нибудь? Никого, господин директор. Совершенно никого. Ни в ложе справа, ни в ложе слева, клянусь вам. готов отдать руку на отсечение, что никого там не было, так что это была лишь шутка. А белитёрша что она сказала? Она просто сказала, что эта ложа призрака оперы вот так-то. И контролёр коротко рассмеялся, однако тут же осознал свою ошибку. Не успел он произнести последние слова: "Ложа призрака оперы" Как и без того тёмное лицо Ришара стало мрачным как туча. "Давайте сюда беретёршу", приказал Ришар немедленно. "И вы проводите всю эту толпу за дверь". Контролёр хотел возразить, но Ришар заткнул ему рот грозным: "Замолчите!" Затем, когда губы несчастного служащего, казалось, были навеки сомкнуты, господин директор приказал им снова раствориться. Что это значит призрак оперы? проворчал Ришар. Однако контролёр уже был не в состоянии произнести ни слова. Отчаянно пожимая плечами и искривив лицо, он давал понять, что ничего об этом не знает и знать не желает. Вы-то хоть видели этого призрака? контролёр энергично затряс головой. Тем хуже. Холодно проговорил Ришар. Контролёр сделал огромные глаза, собираясь спросить, почему господин директор произнёс эти угрожающие слова, тем хуже. Потому что я расчитаю всех, кто его не видел. Сквозь зубы процедил директор. Подумать только, призрак шляется по театру, и никто его в глаза не видел. Я составлю всех заниматься своим делом.